Глава восемнадцатая. Русская, француженка, норвежка. Я не хочу утверждать, что театральная среда особенно дика, кровожадна и агрессивна. Она только, как бы сказать, немного шальная. Карель Чапок. Как ставится пьеса. Перевод Аксель и Молочковского. После ухода из музыкальной студии Любовь Петровна с 1933 года официально числилась актрисой студии «Мосфильм». Потом, правда, записи, находившиеся в отделе кадров трудовой книжки, иногда менялись. Актриса государственной студии киноактера, актриса театра киноактера, Однако эти изменения происходили автоматически в соответствии со всякими административными пертурбациями. Суть оставалась одна и та же киноактриса. Если говорить по бюрократически точно, в последнее время актриса высшей категории первой группы. Параллельно она 4 года 1945-1949 числилась певицей концертной организации «Гастроль-бюро». Со временем подобное положение стало изрядно тяготить Орлову. В кино вот уже три года не снимается, в театре киноактера не играет, да никогда и не играла. Приносящая денежный доход концертная программа, основу которой составляли старые песни Исаака Дунаевского, уже самой малоинтересна. Чтобы не оказаться на обочине культурной жизни, требовалось какое-то обновление формы творчества. И Любовь Петровна решила поступить в драматический театр имени Моссовета, тот самый, в котором временно работала после войны, играя Джесси в «Русском вопросе». Осенью 1954 года обсудила условия с руководителями театра И договорилась в Министерстве культуры, что народную артистку СССР, лауреата Сталинской премии направят в театр имени Моссовета в порядке перевода. Известная формула трудоустройства для сохранения непрерывного стажа. Это учитывается при начислении пенсии. А неприятный для всякого человека возрастной рубеж уже маячил на горизонте. Как и в русском вопросе, Следующая театральная роль Орловой была тоже в советской пьесе «Сомов и другие» Максима Горького. Она играла Лидию, жену за главного персонажа. Выше уже говорилось, что, подобно всем другим, театр имени Моссовета исправно обслуживал власть. Ту самую власть, от которой по первое число доставалось всем театральным руководителям, в том числе и Завадскому. У Юрия Александровича с 1924 года накопился изрядный опыт руководящей работы. Тут и собственный театр-студия, и Центральный театр Красной Армии, который он параллельно возглавлял в 1932-1935 годах. Ростовский драмтеатр имени Горького последние 15 лет стоял у руля театра имени Моссовета. Завадский мог быть осторожным, общаясь с вышестоящими инстанциями, мог проявлять чудеса дипломатии. Он оставался сухим, пробегая между струйками, хотя под конец жизни иной раз позволял себе фронду. Например, когда Министерство культуры в день премьеры хотело запретить поставленную Романом Виктюком «Царскую охоту», Юрий Александрович осмелился позвонить первому секретарю Московского горкома КПСС Гришину, человеку с вечно неприветливым лицом. Общаться с этим высокопоставленным функционером удовольствие ниже среднего. Но когда вызовут в горком, и ты вынужден идти, тут уж никуда не денешься. Добровольно же напроситься на разговор с ним. «Подвиг сродни Матросовскому». А Завадский позвонил и заявил, что в случае запрета он отказывается от руководства театром. Его ультиматум возымел действие. Спектакль вышел. Пьеса Сомов и другие принадлежат к разряду тех произведений, которые милы власти, а не народу. Для зрителей в ней мало интересного. При советской власти на определенном этапе противоречивого положения Горького в общественно-политическом процессе конца 20 годов, когда конфликты с Лениным, Зиновьевым и Сталином остались позади, когда он солидаризировался со сталинскими деяниями, творчество Алексея Максимовича представляло собой особо охраняемый объект. Произведение классика пролетарской литературы полагалось только хвалить и награждать лесными эпитетами. Это после перестройки, когда возникло модное поветрие представлять прошлое в неприглядном виде, им стали давать негативную оценку, заодно, что уж совсем нелепо, обрушиваясь на его личностные черты. Еще собственную точку зрения разрешалось высказывать раньше, до того, как Горький превратился в икону, чем и воспользовался, например, известный философ и критик Юлий Исаевич Айхенвальд, высланный в 1922 году из Красной России, в числе многих других деятелей культуры, на так называемом философском пароходе. Вот что он писал в своем популярном труде. Силуэты русских писателей. Стремление пронизать жизнь мыслью, распыленной на мелочи, необразованной и некритической, так глубоко проникло в Горького, что одной и той же серой краской мудрствования он рисует всех. На один образец сточал он мужчин и женщин, и все его герои слишком походят друг на друга. Он не индивидуализирует их языка. И очень многие говорят у него одинаково складно и ладно, хитро, красно, с вывертами и каламбурами, с прибаутками и пословицами. Одинаково нарезают свою речь на рифмованную или ритмическую пестрить афоризмов. И чуть ниже, так как в его словесном творчестве нет тех элементов живого действия и страстной воли, которые энергично сметали бы со своего пути всякую помеху лишнего разговора и умствований, всякую неторопливость отточенного афоризма, остроты или пословицы и в бурном порыве сталкивали бы лицом к лицу разнородные характеры, создавали борьбу людей и мощное соперничество желаний, то он и стал все больше и больше опускаться в тину той скуки, которая такой непобедимой мглою обволакивает многие из его сочинений. Разумеется, слова Айхенвальда нельзя считать истиной в последней инстанции. Однако мнение достаточно авторитетное. Человек он был беспристрастный, о чем хорошо знал сам Алексей Максимович. Главное заключается в том, что такая характеристика кажется применимой к более поздним произведениям Горького, в том числе и к пьесам, которых трудолюбивый писатель создал «Видимо-невидимо». После революции Горький задумал сочинить цикл пьес о гибели загнивающего российского капитализма и торжестве пролетарского дела. Родство этих драматургических произведений, помимо всего прочего, подчеркнута однотипными названиями. Первая из них опубликована и поставлена в 1932 году, значит, писалась раньше. Она хорошо известна. Это Егор Булычев и другие. Годом позже опубликована и поставлена вторая, менее известная, Достигаев и другие. Действия обеих пьес происходит в 1917 году между Февральской и Октябрьской революциями. Богатый промышленник и коммерсант Достигаев является предтечей Сомова. Он в случае переворота намерен использовать неопытность рабочей крестьянской власти, если такая установится, намерен из-под тишка всячески вредить гегемону. Пьеса «Сомов» и другие известны меньше первых двух. Она писалась в 1931 году и впервые опубликована 10 лет спустя. Поставили же ее и того позже. Пионером стал Ярославский драматический театр имени Волкова, показавший примеру спектакля в марте 1953 -го. Вскоре эту же пьесу поставил театр «Моссовета». «Впервые в столице». Это единственная пьеса Горького, написанная на материале советского времени. Она создавалась под впечатлением нашумевшего «Шахтинского дела» 1928 и не менее громкого процесса «Промпартии» 1930. -й. Из упоминаний персонажами этих двух событий можно сделать вывод, что действие Сомова разворачивается приблизительно летом 1930 года. Николай Сомов – инженер, антисоветчик. Под стать ему и его коллеги, обуреваемые одной целью – подорвать экономическую мощь советского государства и с помощью за заграницы реставрировать в СССР капитализм. Все эти пигмеи скулят от зависти, глядя на энергичных коммунистов и комсомольцев, энтузиастов, которые горят на работе, неуклонно стремятся к своей цели, приближению светлого коммунистического завтра, и совсем не боятся лая-мосик, доносящегося из-под подворотни. Злобный милюзге не остановить их поступательного движения». Идейные противники построения социализма, Сомов и другие, будут посрамлены. Партии и народ найдут на них управу. В 1928 году Горький на короткое время приезжал в СССР. Потом вернулся в Соренто, где жил до середины мая 1931 года. Там, сидя на своей вилле Иль-Соренто, в полутора километрах от города под ласковый плеск волн Неаполитанского залива, время от времени бросая задумчивые взгляды на видневшийся вдалеке Везувий, хорошая горка с характером, он сочинял новую пьесу, вдохновляясь следственными материалами, присылаемыми из Москвы. «Сомов и другие» являются драматической иллюстрацией к нашумевшим процессам, подлинным документам сталинизма в литературе. В пьесе не столько показана вредительская деятельность, сколько саркастически высмеивается идеологией врагов народа, ставших саботажниками, агентами иностранных разведок. Они готовы продаться за чечевичную похлебку. Вот до какой низости докатились бывшие дачники и варвары. Таланты современных хозяев жизни вызывают зубовный скрежет у отщепенцев – возомнивших себя сверхлюдьми. Затронута здесь мельком и тема фашизма. Ее поднимает Лидия Сомова, догадывающаяся об истинном лице своего мужа. Она просит друга семьи Еропегова объяснить, что такое фашизм. Тот удивлен ее вопросом и нехотя говорит. «Ты знаешь, жизнь, борьба, все пожирают друг друга, крупные звери мелких». Мелкие маленьких. Фашисты — мелкие звери, которым хочется быть крупными. А маленькие зверьки тоже хотят вырасти. Крупный зверь заинтересован в том, чтобы мелкий был жирнее, а мелкий в том, чтобы маленький жирел. Для этой доброй цели необходимо именно то, что существует, то есть полная свобода взаимного пожирания. А для свободы этой... Необходима частная собственность, зверячий порядок. Вот большевики и пытаются уничтожить основу зверячьего быта, частную собственность. Понятно? Получив такое определение сложного политического течения, Лидия считает, что теперь может дискутировать с мужем на равных и вызывает его на откровенный разговор. Сумов самозабвенно раскрывает перед ней свои взгляды. «Рабочие захватили власть, но они не умеют хозяйничать. Их партия разваливается, масса не понимает ее задач. Крестьянство против рабочих. Вообще диктатура рабочих, социализм – это фантастика, иллюзии. Иллюзии, которые невольно работой нашей поддерживаем мы, интеллигенты». Но единственная сила, которая умеет, может, работать и должна строить государство по-европейски. Могучее промышленное государство на основах вековой культуры. Власть не по силам слесарям, малярам, ткачам. Ее должны взять ученые, инженеры. Жизнь требует не маляров, а героев. Лидия считает такие взгляды фашистскими, обвиняет мужа в двоедушии. Николай же и не думает этого отрицать. Да, иначе нельзя. Невозможно жить иначе, преследуя ту великую цель, которую я поставил пред собой. Я — это я. Я — человек, уверенный в своей силе, в своем назначении. Я из племени победителей. Лидия. Крупный зверь? Сомов. Роль побежденного, роль пленника, не моя роль. Однако, как говорил сам Горький, если враг не сдается, его уничтожают. В финале пьесы вредительский заговор раскрыт, и на сцене появляются чекисты, которых Горький называет агентами. Оказывается, они такие любезные, такие предупредительные. Агент, очень вежливо. Николай Васильевич Сомов? Сомов. Это я, агент. Вы арестованы. Выньте руки из карманов. — А вы кто? — Богомолов. — Яков Богомолов. Яков Антонович Богомолов. — Агент. — Вы тоже арестованы. — Здесь живете, нет? — Богомолов. — Я случайно, то есть, пришел в гости. Этот арест — явное недоразумение. — Агент. — Здесь должен быть еще... — Еропегов. — Виктор Павлов. — Еропегов в двери. «Вот он, агент. Подлежите аресту и вы». Легко ли далась Любови Петровне эта роль? В кратких характеристиках действующих лиц, помещенных перед текстом пьесы, автор представляет. «Лидия лет 27, семи, ленивые движения, певучий голос, жить и одиноко, и скучно. Арсеньева оживляет воспоминания юности ее, и потому она тянется к ней». В период между шахтинским делом и процессом промпартии Орловой, как и ее героине, было 27. В 1929-м воздух был пропитан страхом перед воцарившимся террором. Из страны были изгнаны многие ученые и писатели, репрессированы политические деятели, сосланы или казнены служители культа всех рангов. Любовь Петровна хорошо помнила, как отец и муж разговаривали дома о политике, спорили о сути начавшейся коллективизации, направленной на удушение крестьянства. Помнила, как арестовали Берзина. Помнила свои надолго угнездившиеся ощущения непрекаянности и боязни разоблачения. Вдруг в театре узнает, что ее муж – злостный вредитель. Как там прореагируют на это? Потом, глядишь, докопаются до социального происхождения родителей, чего доброго от нее шарахаться станут. У скромной харистки нет близких влиятельных друзей, вряд ли ее кто-нибудь вызволит из беды. В пьесе Лиди рассчитывает на помощь комсомолке Арсеньевой. А Орловой в реальной жизни нужно было надеяться только на собственные силы. Хорошо еще в музыкальной студии оказался порядочный коллектив. Здороваться не перестали, блокаду не устроили. Любовь Петровна была не первой исполнительницей роли лиди в театре имени Моссовета. До нее эту роль играла и в очередь продолжала играть одна из заочных соперниц в кино, Валентина Серова. Как во всех других странах, среди советских киноактрис тоже шла необъявленная война за лидерство. Явных претенденток названию самой «белой и пушистой» было двое — Любовь Орлова и Марина Ладынина. Когда требовалось назвать ведущую тройку, к ним прибавляли Валентину Серову. Все они намного опережали миловидную блондинку Людмилу Целиковскую, шедшую по дистанции четвертой. Она реже снималась, у нее не было мужа-режиссера. Такие мужья были у Тамары Макаровой и интеллектуалки Елены Кузьминой, со временем написавшей и издавшей интересные мемуары. Однако подобной всенародной любви, какая обрушилась на лидеров гонки, им не досталось. Правда, среди первых двух полного равенства не было. Орлова все-таки опережала Ладынину. Тогда не измеряли рейтинги звезд, не проводили социологических опросов, но по частоте упоминаний в печати в разговорах Орлова на самую малость опережала соперницу. Интересно отметить, что у каждой актрисы имелась своя преобладающая аудитория, Военные очень любили Серову. Ладынина была своей для сельских жителей. Орловы в первую очередь симпатизировали горожане. Правда, такая дифференциация весьма условна. Знали этих актрис повсюду. И вот две звезды сошлись на одной сцене. Валентину Серову всю жизнь преследовал злой рок. Ровно через год после свадьбы погиб ее первый муж Анатолий, летчик-истребитель, герой Советского Союза. Любовь к поэту и прозаику Константину Симонову была прервана еще более сильной любовью к маршалу Константину Рокоссовскому. Роман с полководцем был раздавлен государственной машиной, следящей за моральным обликом народных кумиров. Рокоссовский был именно такой легендарной личностью. От переживаний Серова начала выпивать. Следствием этого явились нелады дома и на работе. Она тогда играла в театре имени Ленинского комсомола. Взрослеющий сын с криминальными задатками все чаще становился ее собутыльником. Симонов, влюбившись в другую женщину, покинул Валентину Васильевну, которая находила утешение от всех своих бед в алкоголе. В конце концов из ленкома ее уволили но ведь талантливо, ничего не скажешь. Приняли в Малый театр. Она же по-прежнему пила, срывала спектакли. В январе 1952 года Сирову уволили из Малого. Через несколько месяцев она поступила в театр имени Моссовета. Сначала ей давали небольшие роли в третьеразрядных пьесах. Лидия Сомова стала первой значительной работой «Девушки с характером» в этом театре — Играла она очень хорошо, однако алкоголь уже и здесь ставил палки в колеса. На всякий пожарный случай нужно было иметь равнозначную замену. 14 марта 1955 года в газете «Вечерняя Москва» под рубрикой «Дневник искусств» было опубликовано крошечное сообщение. В состав труппы Театра имени Моссовета вступила народная артистка СССР Любовь Орлова. В спектакле «Сомов и другие» она играет роль Лидии. Теперь с наступлением Оттепели, Можно было расширить обойму дозволенных к постановке драматургов, чем театры незамедлительно и воспользовались. На подмостках появились пьесы Розова, Володина, Вампилова. Зарубежные драматурги тоже не остались без внимания. Особенно часто ставились пьесы Бертольда Брехта и Теннесси Уильямса. Короче говоря, было что посмотреть, диапазон авторов быстро расширялся. В своей книге «Эпоха и кино» Григорий Александров вспоминает, как летом 1947 года, возвращаясь с Венецианского фестиваля, они встретились в Париже с Жаном Полем Сартром. Поговорили о сравнительно недавно написанной пьесе «Почтительная потоскушка. Драматург сказал, что был бы доволен, если бы ее поставили в Советском Союзе, и Орлова сыграла бы главную роль. Супруги дружно высказывали писателю свое мнение о пьесе. Нам показалось, что в ней нет четкой позиции самого автора. Он как бы оставался в стороне от острейших вопросов современности. «А что еще, по-вашему, нужно мне сделать?» — деловито осведомился Сартер. «Написать еще одну сцену, в которой будет определенное осуждение лживого поведения представителей правящих буржуазных классов». Осуждение расовой дискриминации. Так или иначе, через несколько дней Сартер прислал в гостиницу 12 написанных его рукой страничек. Мы привезли это дополнение к пьесе в Москву. Надо полагать, это очередная неточность выражения, свойственная режиссеру. Привезли дополненный вариант пьесы, который в Москве раньше вообще не был. Дополнение же, очевидно, представляет собой новый финал. Знай, Сартер, какая судьба ожидает его пьесу в СССР, он мог бы не дописывать ее в лихорадочной спешке, а тщательно поработать над словом. В СССР пьеса писателя-гуманиста была опубликована лишь через 8 лет, в 1955 году, и тогда же поставлена. Ее оригинальное название «La putain respectueuse» При большом желании можно перевести по-разному и «почтительная потаскушка», и «добродетельная шлюха», и «респектабельная проститутка». Подобным существительным в советской действительности места нет. Поэтому ее опубликовали под названием лизи а в театре назвали и того хлеще «Лиззи Маккей». Пусть уж лучше на афише стоит не кассовое, труднопроизносимое имя, чем бранные слова. В театре имени Моссовета она шла в сценической редакции в переводе одного из самых образованных людей своего времени, кинорежиссера Сергея Юткевича. Эта пьеса-памфлет, самая короткая пьеса Сартра, вначале она состояла из одного акта и двух картин. В 1952 году во Франции режиссером Брабантом и Польеро по ней был снят фильм «Почтительная проститутка» с Барбарой Лаж в главной роли. Посмотрев фильм, Сергей Иосифович заинтересовался пьесой. Именно он рекомендовал Орловой обратить на нее внимание, тем более, что Любовь Петровна советовалась с ним насчет новинок драматургии, просила подобрать что-нибудь подходящее. При переводе Юткевич, согласие автора, некоторые фривольные сценки из пьесы убрал, компенсировав это тем, что ввел ряд эпизодов из киносценария. Однако никакой отсебятины при переводе не допустил. Текст был только родной Сартром. В Моссоветовском спектакле режиссер Анисимова Вульф «Немудрство и лукаво» включила три отрывка из фильма. Они показывались в самом начале. Содержание Лизи Маккей несложно. Главная героиня, американская проститутка, в поисках лучшей доли едет из Нью-Йорка на юг страны. В поезде к ней пристал пьяный хулиган. Спасаясь от него, Лизи перебежала в вагон для негров. Преследователь за ней, а там на защиту женщины стали два чернокожих парня. Одного из них белый хулиган убил, второму, Сиднею, удалось скрыться. Убийца оказался племянником влиятельного в этом американском штате сенатора Кларка. Трагический инцидент произошел незадолго до выборов, он чреват для политика большими неприятностями. Властная Камарили заинтересована в том, чтобы свалить вину на оставшегося в живых негра и предать его суду Линча. Для этого требуются ложные показания, которые может дать только бездомная потаскушка лизи. Она должна сказать, что не белый напал на безоружных негров, а чернокожий Сидней пытался ее изнасиловать, и тогда племянник сенатора спас ее. Политические хозяева городка, куда приехала лизи, не сомневаются, что женщина, торгующая телом, с такой же легкостью продаст и совесть» однако неожиданно наталкиваются на ее сопротивление. Все пошло в ход, угрозы, подкупы, лесть. Однако тщетно легкомысленная девчонка постепенно превращается в человека, выступающего против явной несправедливости. Ей нужно решить чужую судьбу. Больше того, от нее зависит жизнь человека. У Лизи хватило силы воли отказаться от лжи. В финале пьесы она с пистолетом в руке защищает Сиднея от расистов. Сюжет достаточно простой, однако действие сконцентрировано настолько плотно, событий так много, что исполнительнице роли Лиззи необходимо решить крайне трудную задачу за короткое время показать метаморфозу, произошедшую с человеком, перед которым поставлена серьезная проблема показать эволюцию ее мировоззрения, логику достижения моральной победы. Театральные критики единодушно признали игру Орловой в Лизе Маккей настоящей актерской удачей, ее первым настоящим достижением на сцене. Острота драматургической коллизии, предложенной с артером, состоит в том, что по всем статьям Лиззи не героиня. Жалкое существо, торгующее интимными утехами. Теперь жестокий мир требует от нее новую жертву — пойти на клятво преступления. Орлова играла удачно каждый эпизод спектакля. Она смогла передать все душевные нюансы своей героини — от вульгарности до нежных чувств, от привычной забитости до бурного протеста. На глазах зрителей затравленная женщина освобождалась от предрассудков и страха. В трагичной истории артистка использовала наряду с драматическим лирические и комические краски. После каждого спектакля Орловой устраивали овацию. На одном из юбилейных спектаклей 400 в июне 1962 года присутствовал автор. Сартер был восхищен игрой Любови Петровны. Он и самой актрисе наговорил массу комплиментов и журналистам несколько раз сказал, что из всех известных ему исполнительниц роли Лизи Маккей Орлова — лучшая. Неужели это идеальное творение театрального мастерства, напрочь лишенный недостатков? Вправе удивиться читатель, который в данном случае вынужден верить на слово. Действительно, те заилы, которые любят заниматься ловлей блох, находили в игре Орловой мелкие шероховатости. Одному казалось, что артистка преувеличивает вульгарность Лизи. Другой указывал, что слабо показана порывистость ее характера. Третий считал, что не выявлена ее природная смекалка с годами развитой, пусть даже сомнительным жизненным опытом. Подобные замечания звучали натужно. Они делали, чтобы рецензия не превратилась в патуку и были даже не обидны, поскольку все понимали, что Любовь Петровна играла прекрасно. Следует помнить, что мнение рецензентов всегда относится к одному определенному спектаклю. Обычно критики смотрели премьеру, они и писали. Потом они на этот спектакль не ходили, исполнение же со временем менялось. Валентин Гафт, а уж он-то разбирается в этом больше, чем кто-либо другой, считает Орлова выдающейся артисткой. Она обладала способностью преображаться. Валентин Иосифович работал в театре Моссовета недолго, семь месяцев. Играл с Орловой в Лизе Маккей. Видел, как в театр приезжала маленькая женщина в пальто с поднятым воротником, скромно проходила в свою гримуборную. А через считанные минуты на сцене появлялась молодая женщина, азартная, энергичная, захватывающая аудиторию. В Лизе Маккей у артистки была большая физическая нагрузка. Почти три часа импульсивная, крикливая, приходилось форсировать голос, героиня мечется по сцене в туфлях на шпильках, и Орлова до поры до времени выдерживала. Однако 11 мая 1957 года после спектакля она почувствовала себя очень плохо. Сильная головная боль, головокружение. Врачи категорически запретили ей не то что играть, вставать. Почти месяц Любовь Петровна провела в подмосковном клиническом санатории Барвиха. Чтобы совсем не лишиться посещаемого спектакля, дирекция срочно подготовила замену. Дублершей Орловой стала молодая артистка Соколова, а к осени того же года роль Лизи подготовила и Серова. Она играла 27 сентября и 15 октября. После болезни Любовь Петровна быстро вошла в привычный ритм жизни. Опять балетный станок, ежедневные 40минутные занятия гимнастикой, прохладный душ, и с нового сезона экстравагантная француженка вихрем носится по сцене. Она молода, хороша собой, обольстительна. Давно не приходилось видеть такой естественной непринужденности, такой легкости и грации, такого подвижного темперамента какой-то замечательной актрисы. И сколько правды в ее «Лиззи»! восторгался критик Рижской газеты «Советская молодежь». Это было написано 2 августа 1961 года, когда спектакль шел уже шестой сезон. Было почти 300 представлений, казалось бы, могла потускнеть свежесть игры. Правда, одно время Лизи Маккей действительно потускнела и останавливалась на ремонт. Произошло это по вынужденной инициативе Орловой. В какой-то момент Любовь Петровна почувствовала безразличие, даже наплевательское отношение в театре к спектаклю. С ним обращались словно с обузой, представления сопровождались мелкими, но весьма досадными происшествиями. У Орловой в театре всего один спектакль, она не может быть расточительной, поэтому 10 мая 1958 года Любовь Петровна написала главному режиссеру Юрию Александровичу Завадскому докладную записку. «Декорации в спектакле «Лизи Маки» пришли в негодность, двери не открываются и не закрываются». Между декорациями щели, стены грязные. На одном спектакле артист Погоржевский упал со стола, так как он был сломан, чем вызвал ненужный смех у публики. Я поранила себе руку, забитым наспех гвоздем, и играла спектакль с перевязанной рукой. Мебель в декорациях совершенно износилась, стулья проваливаются, и опасно на них сидеть. Окно в спальне лизии иногда открывается, иногда нет. Спектакль был в Ленинграде. После приезда в Москву я много раз говорила о необходимости отремонтировать декорации, но все мои просьбы и просьбы рабочих сцены остались без ответа. Я, как член коллектива, заботящийся о репутации театра, считаю необходимым снять спектакль Лизи Маккей с репертуара до тех пор, пока декорации не будут отремонтированы. Также прошу доделать мои костюмы и заказать мне туфли, так как за три года, что идет спектакль, я износила три пары своей обуви. Народная артистка Союза СССР Орлова Л.П. Крик души не остался без ответа. Осенью спектакль приостановили для устранения неполадок. Несколько месяцев зрители были лишены возможности лицезреть знаменитую артистку на сцене. Для нее же наступило напряженное время». У Любови Петровны начался репетиционный период. Ей поручили новую заметную роль в классической драме Генрика Ипсона «Нора». Это только у нас, да еще в Германии «Нора». Во всем остальном мире пьеса известна под названием «Кукольный дом». Написанная, опубликованная и впервые поставленная в 1879 году, она сразу разделила зрителей на два лагеря. Часть зрителей, поддерживающих права женщин и их борьбу за равноправие, горой за нору. Их антагонисты обвиняли авторов в стремлении расшатать институт брака. В австралийском Сиднее кукольный дом освистали. В немецком Брауншвейге представление было запрещено полицией. В Германии вообще побаивались играть пьесу в авторской редакции. По требованию одной известной актрисы Ипсон переделал финал. В новом варианте Нору в последний момент решила не покидать мужа и детей. Получается, «Кукольный дом» затронул болезненную для общества тему. Как всякое по-настоящему классическое произведение, пьеса выдержала испытание временем. Она по-прежнему звучала актуально. Что характерно, чем спокойнее, чем благополучнее общество, тем острее кажется ее смысловая направленность. В театре имени Моссовета режиссер Анисимова Вульф старалась всеми способами подчеркнуть именно злободневность кукольного дома. Запал спектакля был направлен против морали двойных стандартов — существующей в социуме и после времени, описанного великим норвежцем. Можно сказать, что Орловой на роду было написано сыграть эту роль. Десять лет назад, после громкого моссоветовского дебюта в «Русском вопросе», Крития Голышева писала «Ее Джесси — героиня кукольного дома, почти Нора из пьесы Ипсона, та милая куколка, какой ее представлял себе Гельмер». Джесси Орлова не способна на сколько-нибудь глубокие переживания. Видимо, Орлова в роли Норы — снайперски точное попадание в образ. Созданный драматургом характер норвежки медленно запрягает, да быстро едет, идеально совпал с амплуа актрисы, что было предсказано критикам. Нора начинается с того момента, на котором пьесы часто заканчиваются. Близится финал истории. Все значимые события произошли раньше. Опасная болезнь мужа, смерть отца, совершенный норой подлог. Обо всем этом зрители узнают из диалогов действующих лиц. В пьесе три действия, в каждом проявлялся разный характер героини. Нора беспечная, нора метущаяся, боящаяся разоблачения и, наконец, нора бунтующая. Все три ипостаси были хорошо показаны Орловой. Для этого понадобился серьезный труд, ведь играть пришлось одну из сложнейших ролей в драматургии. «Я люблю Нору за то, что она сумела перешагнуть через столетия, и сегодня звучит современно», — говорила актриса в одном из интервью, — «за то, что маленькая Нора, эта белочка, жаворонок, находит в себе волю уйти из кукольного дома, от чужого человека, от искусственной жизни». Идет последнее действие, решающее в пьесе. По свидетельству самого Ипсона, вся пьеса написана ради финальной сцены. Муж вводит взволнованную нору в комнату. Она уже знает, что обречена на позор. Муж обязательно прочтет письмо Крок Крокстада, рассказывающее о совершенном ею подлоге. В глубине души она надеется на чудо, надеется, что Торвальд проявит смелость и великодушие, однако в принципе готова к худшему развитию событий. Нора Орлова внутренне замирает. А после неожиданной для нее реакции мужа на письмо тот предложил делать для окружающих вид, что они по-прежнему живут с семьей, но детей будет воспитывать он один. Буквально окаменевает. Ее немигающие глаза смотрят в пространство перед собой. Она почти не слышит Торвальда, отвечает автоматически, не вникая в смысл собственных слов. Эту сцену катастрофы семейной жизни Любовь Петровна проводила с подлинным драматизмом. Зрители были приятно удивлены игрой Орловой, тем, что актриса вырвалась за рамки привычного комедийно-музыкального амплуа. Как ни крути, ролям в цирке и в ошибке инженера Кочина присущ облегченный драматизм. Лидия Сомова, по гамбургскому счету, тоже не ставит серьезных сложностей перед исполнительницами. Лакмусовой бумажкой для выявления подлинного таланта является классика. В традиционном, без малейших формалистических вывертов спектакле, Орлова впервые почувствовала свою театральную уверенность. Помогало и то, что основными партнерами были хорошо относящиеся к ней Оленин — Рак и Пляд — Крокстат. Итак, так Любовь Петровна обрела уверенность в своих силах на сцене. Что касается ее положения в иерархии театра, оно по-прежнему не удовлетворяло ее. Хотя внешне все обстояло благополучно, по тарификационной сетке она числится как артистка высшей категории, Деньгами тоже не обижена. Сначала у нее был оклад 1200 рублей, с 16 марта 1957 года – 1750, а через полгода руководство театра пробило через Министерство культуры СССР персональный оклад 3000. Среди артистов самый высокий оклад имела «Морецкая» четыре одна единственная в театре, большинство же получало от тысячи до тысячи рублей. Тем не менее Орлова чувствовала некую обособленность. Любовь Петровна предполагала, что явится в театральную губернию как чрезвычайный посол великой державы кино и сразу займет там положение со всеми присущими деятелю такого ранга почестем и уважением, а очутилась в суверенной республике, гордой, знающей себе цену, не склоняющейся перед иноземными захватчиками. Здесь было свое правительство, свои аксакалы. Имелся свой бог, художественный руководитель Юрий Александрович Завадский, который еще в апреле 1924 года, будучи тогда артистом МХТ, основал собственную театральную студию. Многие его ученики, ставшие крепкими профессионалами, сопровождали Юрия Александровича на всех этапах творческой карьеры. Учились у него, затем работали в театре-студии. В 1936 году поехали вслед за ним в Ростов-на-Дону, где составили ядро трупы драматического театра имени Горького. В 1940 году вернулись с ним в столицу, работали в театре имени Моссовета. Конечно, теперь это одна семья сроднились за много лет. Случались внутри театра родственные связи, в буквальном смысле этого слова. Сейчас здесь работали бывшие жены Завадского, первая Морецкая и вторая Анисимова Вульф. Всем этим людям есть что вспомнить. Каждый из них может прийти к худруку, стукнуть кулаком по что-то потребовать, не боясь неприятных последствий от своей резкости а Любовь Петровна на правах новенькой робеет. К тому же она не настолько контактный человек, чтобы быстро освоиться в незнакомом коллективе. Орловой для этого требуется время. Однако получается, что времени на сближение особо-то и нет. В театре занятость у нее небольшая, поэтому для заработков при каждом удобном случае ей приходится колесить по стране с сольными концертами, Хорошо еще, если для заработков. Иной раз приходилось выступать бесплатно. Это были так называемые шефские выступления. В то время существовала такая форма общественной работы. В принципе, активной общественной деятельностью Любовь Петровна не занималась. Здесь народная артистка могла похвастаться только тем, что в 1947 году была избрана членом ЦК «Союза работников кино». Когда через два года этот профсоюз стал составной частью Союза работников Орлову и туда переизбрали членом ЦК. В апреле 1949 года Любовь Петровна была делегатом на 10-м Всесоюзном съезде профсоюзов, проходившем в Большом Кремлевском дворце. Помимо этого, бывала членом делегации на международных кинофестивалях, Такой общественной работе можно только позавидовать. Иногда подворачивались полушевские, то есть малооплачиваемые выступления, относящиеся к разряду престижных, как это, например, случалось в середине 50-х годов прошлого века, в период освоения целинных земель. Артистические десанты регулярно наведывались в те края. Любовь Петровна тоже несколько раз ездила на целину. Об одной поездке писал в своих мемуарах Леонид Ильич Брежнев, бывший в то время первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Как теперь известно, Целину написал заведующий сельскохозяйственным отделом газеты «Правда» талантливый журналист Мурзин, но мы для простоты будем придерживаться первоначальной версии. Следует заметить, что по духу известные мемуары Леонида Ильича похожи на воспоминания Григория Васильевича Александрова. А больше всего и те, и другие очень похожи на записки барона Мюнхгаузена. Однако при подготовке брежневских сочинений документы тщательно проверялись. Книги получались тенденциозными, с литературной точки зрения пародийными, но оголтелого вранья в них не было. В целине Брежнев описывает свой самолет Ан-2, изготовленный в Киеве по специальному заказу. На первый взгляд все там хорошо, но почему-то пассажиры испытывали в нем большие неудобства. Этот воздушный извозчик выматывал основательно. Как-то я претерпелся, но однажды пришлось это все испытать нашим уважаемым актерам Людмиле Орловой, Марине Ладыниной и Николаю Крючкову. Они приехали на Целину, чтобы порадовать людей своим искусством, а выступать оказалось не перед кем. Все были далеко в степи, пожаловались мне. В Кустанае мы уже выступили, но ведь хочется самих целинников увидеть. Помогите, дайте какой-нибудь транспорт. Ну что ж... — Вот мой самолет, — ответил я и обратился к экипажу. — Завтра у меня дела в городе, а вы повозите, товарищи, по бригадам. Где увидите людей, там и садитесь. Летчики постарались. За день облетели не то два, не то три района. День выпал ветреный, болтанка была жуткая. Актеры вернулись в город едва живые. Крючков, как человек бывал и вполне держался. Но женщинам пришлось туго. Я посмотрел на них и пожурил командира. Переборщил, видать, Николай. Что вы, они сами требовали. Выйдут из машины, полежат немного под крылом, потом выступят и опять визи Очень мужественные женщины. Если даже в специально оборудованном самолете первого человека республики приходится испытывать такие нагрузки, можно представить, что сваливается на плечи артистов во время обычных гастролей и киносъемок. Съемки — это особая статья. Часто они напрямую связаны с риском для здоровья. Уж сколько хлебнула Любовь Петровна, и все равно ее, как настоящую киноартистку, тянуло сниматься. На съемочной площадке она вновь появилась через шесть с лишним лет после «Композитора Глинки».